Ещё у него ящик есть. А в ящике что, не знаешь? Знаю. Стружка. Он её берёт, когда шкурку с перьями с птиц снимает. А может, на дне под стружкой? Ты попытайся, когда майора не будет. А его и не будет, он уехал. Вот бы сейчас-то протопить. И в ящике посмотреть. Я и пойду. Они нам всегда топят. Только осторожно. И вот ещё что, зайди к Житухину... И скажи только, чтобы никто не слышал, нет ли у вас в комнате чучела Сойки? Да нету, я и так знаю. Да это пароль. А, ясно. Ну, я домой забегу, а потом в школу. Ступай. Ну и погодка. Лёша. А? Ты чё это так долго сегодня спишь, а? Я уже давно не сплю, только вставать не хочется. Сергония, хорошо бы у нас собака была. Мы бы её кормили, лежал бы тут. Хорошо бы собаку. Вот выгоним фашистов, наладим жизнь и заведём с тобой большую лохматую собаку. А где мы тогда жить будем? В Ленинграде на Васильевском острове. Будешь собаку выводить гулять. Ага. А зимой она на лыжах тебя может катать. Здорово. А летом втроем будем ходить на залив купаться. Да. Развалимся на песке, загораем, а собака лежит рядом, смотрит на нас. И хвостом помахивает. Ой. А на дворе-то дождь, ветер. Сергуня, а как же партизаны в лесу? Ну, они, наверное, землянки вырыли. А... Почему ты вчера вместо Пашки Женьку на связь послал? Ну, потому что если Пашка будет часто уходить из школы, это может вызвать подозрения. А Женька заданием справился хорошо. Встретился с командиром. Женька командиру узнал даже. А. Он раньше секретарем райкома был. Знаю. Знаю. Лёша, тревога! Где? По-моему, Шубин и три солдата к нам идут. Меня могут взять, Лёша. Ты пережди в сарае у Женьки. Если до вечера не вернусь, уходи ночью на кордон. Самохин с кордона тебя спрячет. Это наша запасная явка. Женя тебе объяснит дорогу. Ну теперь быстрее наверх, на чердак. С чердака по лестнице через огород полско Быстро. Иду. Иду. Давай, давай. Давай, давай. А давай, сюда и что, давай. здесь. Давай, пошли. Вставай, что ли! Давай, давай. Буду я твою бормотню слушать? Иди! А где мальчишка? Нет больше никого. Ну, идемте. Куда? Куда вы его? Зачем тягу не забираете? А, вот и мальчишка сам явился. Ведите и его приказано обоих доставить к майору. Отсойди! Мальчик, почему ты плачешь? Тебя кто-нибудь обидел? Почему Серго не кричит? Не бейте его, он ничего не сделал. Что ты, что ты, мальчик, его не бьют. Ему сказали, что тебя будут бить. И он мне рассказал все, что я хотел узнать. Ну, что вы такое говорите? Он не может ничего говорить, он больной. А, нет, он рассказал, как вас забросили через линию фронта, и что вы не нашли в сотниковом бару группу с передатчиком. А? Да, ты знаешь, нам пришлось их уничтожить незадолго до вашего прихода, ну и так далее... И так далее. Ну, я тебе все это рассказываю, чтобы ты не мучился. А вообще мне от тебя ничего не нужно. Но вот поскольку Сергей не назвал твою фамилию, ты мне ее скажешь сам. М? И тогда я тебя отпущу. А Сергуню? я его уже отпустил. Он мне больше не нужен. Ну, мальчик, ну, как твоя фамилия? Кашин. Кашин. М да. Как хорошо. Кашин. А где ты встретился с Сергеем? А мы вместе с ним в Гдове жили. Ну, он же мамин родственник. Он мне вроде дядя. Вроде дядя? Да. Почему ты мне говоришь неправду? Я правду говорю? Нет. Спросите, кого хотите. Зачем мне вас обманывать? Нет, ты врешь. Ты врешь. И мне придется делать тебе очень больно. Очень больно, пока ты мне не скажешь правду. И есть же всякие способы делать больно. Вот... Вот смотри, самый простой, я беру зажигалку, да, вот, смотри, и буду жечь тебе лицо, да. Но, но, ну, ну, ну, ну, ну, не хватай меня за руку. Простите, я случайно, я, я больше не буду. Ну, вот видишь. Дяденька майор, ну, ну пожалуйста, я все равно больше не могу сказать, ну, только правду. Ну, хорошо, но... хорошо, хорошо, мальчик Кашин. О, Господи, Господи. Ну и что, приходи как-нибудь ко мне, а? Я люблю разговаривать с детьми. Придешь?»